Желтый цыпленок с пумпушкой на хвосте. Рядом опять сидящий кружком пять собачек и цыпленок. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели пять собачек и цыпленок, пять собачек и цыпленок. Маляр наклеил полосу, слез с лестницы и сказал Ну-ну.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 Фовка. Я спрашиваю: как? Фовка. А вот так сам увидишь. Мы долго не могли заснуть. Вдруг Зина шепчет: "У тебя глаза открытые". Нет, зажмуренные. Ты ничего Не слышишь. Я навострил оба уха, слышу, потрескивает где-то, попискивает. Открыл в одном глазу щелку, смотрю, а по стене бегают тени, как мячики. Зина сейчас же залезла ко мне под одеяло, закрылись мы с головой, она и говорит, это Фовка от собак убегал. Слава Богу, они его поймали. Наутро проснулись мы, сейчас же все это рассказали маме, но она ничему не поверила, засмеялась. Только нянька Анна покачала головой. Вечером Зина мне опять говорит, ты видел, как нянька Качал головой. Видел? Что-то будет. Нянька не такой человек, Чтобы напрасно головой качать. Ты знаешь, зачем у нас Фовка появился? В наказание за наши с тобой шалости. Вот почему нянька головой качала. Давай-ка лучше припомним все шалости,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 Этого не было, это мы читали. Я говорю, ни в одной книжке про такую гадкую шалость не напишут. Это мы сами сделали. Тогда Зина села ко мне на кровать, поджала губы и сказала противным голосом, а я говорю, напишут, а я говорю, в книжке, а я говорю, ты по ночам рыбу ловишь. Этого, конечно, я снести не мог. Мы сейчас же поссорились, вдруг... Кто-то цапнул страшно больно меня за нос. Смотрю, и Зина за нос держится. Ты что? Спрашиваю Зину. И она отвечает мне шепотом. Фовка! Это он клюнул. Тогда мы поняли, что нам не будет.. От Фовки житья. Зина сейчас же заревела. Я подождал и тоже заревел. Пришла нянька, развела нас по постелям, сказала, что если мы не заснем сию же минуту, то Фовка отклюет нам весь нос до самой щеки. На другой день мы забрались в коридоре за шкаф. Зина говорит, с Фовкой нужно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 Там двое гимназистов приготовительного класса покупали картинки для наклеивания. Целая куча этих замечательных картинок лежала на прилавке. И все-таки мы спросили кнопок на все 30 копеек. Потом вернулись домой, подождали, когда отец и мама уйдут со двора и притащили лестницу в детскую.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 Носик помазала вареньем. С тех пор Фовка больше нам был не страшен.